угарный газ, и углекислый газ, аммиак, сероводород, формальдегид, метан, оксид мышьяка, этан, оксид азота и другие. При этом следует учитывать, что даже безвредные в обычном состоянии вещества в горячем и распыленном виде токсичны. По сравнению с газообразными, Жидкие фракции табачного дыма более разнообразны и токсичны. Из жидких веществ, оказывающих токсичное действие на организм, в табачном дыме обнаружено более 30 различных кислот, свыше 20 спиртов, 27 альдегидов и кетонов, 65 олифатических углеводородов и 45 фенолов, образующих табачный деготь, эфирные масла. Среди многочисленных кислот табачного дыма, особенно сильными ядами, являются синильная, муравьиная и масляная. Синильная кислота – это смертельный яд. Одной ее капли достаточно, чтобы моментально убить человека. Она парализует клеточное и тканевое дыхание. Несмотря на то, что содержание синильной кислоты в дыме небольшое, она усиливает кислородное голодание – и нарушает обмен веществ в мозговой, сердечной и мышечной тканях. Кислоты сильно раздражают слизистую оболочку дыхательных путей и альвеол, способствуя проникновению в кровь табачных ядов и вызывая воспаление гортани, глотки, верхних дыхательных путей. Из возгоняющихся спиртов ядами являются метиловый, этиловый, пропионовый, Масляный и высшие многоатомные спирты, называемые сивушными маслами. Они отравляют легочную ткань, легко проникают в кровь, особенно поражая нервную систему. Альдегиды и кетоны – вредные продукты распада органических веществ. Большинство из них имеет горький привкус. Вместе с сероводородом и никотином они вызывают обильное слюноотделение, тошноту и позывы к рвоте. Алифатические углеводороды и фенолы, среди них бензпирен и бензотрацен, входящие в состав табачного дегтя, приводят к злокачественным новообразованиям. Табачный деготь и смолы легко прилипают к тонким внутренним оболочкам легочных путей и альвеол, препятствуя нормальному газообмену между легкими и кровью. Осаждаясь на зубах и деснах, деготь приводит к воспалению слизистой оболочки рта, образованию бурого налета и разрушению зубов, что является причиной неприятного запаха изо рта. Воздействуя на вегетативные функции организма, никотин изменяет секрецию надпочечников, усиливая выделение гормона адреналина и его действия на сердце и сосуды, поэтому при курении резко увеличивается частота сердечных сокращений, одновременно на продолжительное время суживаются периферические кровеносные сосуды. За минуту частота сокращений повышается на 20-30 ударов, а спазм сосудов резко повышает кровяное давление, нарушает питание тканей и мышц мозга, почек, печени, кожи. Никотин является ядом, прекращающим проведение возбуждений через нервные узлы. В целостном организме нарушение такой передачи препятствует нервной регуляции сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и других систем, обмена веществ, желез внутренней секреции. Установлено, что никотин мешает усвоению организмом витамина С, разрушая его, вызывает усиленное отложение в стенках кровеносных сосудов, извести и холестерина, что приводит к склеротическим изменениям. Особенный вред оказывает никотин на организм при мышечной деятельности, так как нарушает кровообращение и регуляцию жизненно важных органов и самой мышечной ткани. При этом вред курения сводит только к никотину, было бы слишком односторонне. Никотин – это только один из основных ядов, наркотическое действие которого создает тягу к курению и образование вредной антигигиенической привычки